Глава 23, часть 8. Ни Телегин, ни Русланова, ни Крюков никогда после освобождения не заявляли о своей невиновности. Генеральная прокуратура Советского Союза, повинуясь с приказом Жукова, освободила его друзей из тюрьмы. Однако во всех официальных документах подчеркивалось, что им возвращается только часть имущества, ибо остальная часть приобретена путем грабежа, воровства и мародерства. В своем объяснении в Центральный комитет Коммунистической партии Жуков не отрицал, что генерал-лейтенант Телегин воровал. И вот теперь проблема нашим агитаторам. Как оправдать мародеров, грабителей и воров Телегина, Крюкова, Русланову? Уж слишком грязное окружение у кандидатов в Святые Георгии получается. Оправдания мародерам нашли быстро. И не одно. Оправдание первое. Они брали только хорошие вещи. У них художественный вкус. Это их оправдывает. Бриллианты меньше двух каратов они не брали. Это ли не свидетельство отменного вкуса? Это ли не оправдание несчастным жертвам сталинизма? Этот аргумент мне нравится. Во времена Ельцина был разграблен Алмазный фонд России. Дошло до того, что дирекция была вынуждена устроить выставку. Надо было показать. Разворовано многое. Но кое-что все-таки еще осталось. Давайте же объявим, что искать расхитители Алмазного фонда России незачем. Ибо брали они не всякую дрянь, а вещи действительно ценные, красивые, да и просто великолепные. За отменный вкус давайте их пожалеем. Оправдание второе. Крюков, Телегин, Русланова, Друзья Жукова. А друзьям, почти святого, прощается все, как и самому почти святому Георгию. Оправдание третье. Русланова объявила, что все добро принадлежит ее мужу Крюкову. И ее простили. А ее муж Крюков объявил, что все добро принадлежит его жене Руслановой. Тогда и его пришлось простить. После ареста следователь майор Гришаев допрашивал Русланову. Материалами следствия вы изобличаетесь в том, что во время пребывания в Германии занимались грабежом и присвоением трофейного имущества в больших масштабах. «Признаете ли вы это?» Русланова резко отвечает, что не признает. «Но при обыске на вашей даче изъято большое количество ценностей и имущества. Откуда?» «Это имущество принадлежит моему мужу, а ему прислали в подарок из Германии. По всей вероятности, сослуживцы. Бушков. Россия, которой не было. Страница 560». В 1951 году Крюков на суде во всем признался. Но вскоре, в 1953 году, Жуков оказался у самой вершины власти. Он приказал всех своих друзей из тюрьмы выпустить, а дела их пересмотреть и провести дополнительную проверку. Покорные прокуроры дела тут же пересмотрели. Вот результат пересмотра. Не отрицал Крюков в суде свою вину и в расхищении государственного имущества. В то же время, как указывается в заключении главной военной прокуратуры, составленной по результатам проведенной в 1953 году дополнительной проверки, изъятые при аресте Крюкова ценности принадлежали его жене, Руслановой, приобретенной ею наличные деньги. Смирнов. Вплоть до высшей меры. Страница 156-157. Круг замкнулся. Получился старый еврейский анекдот на русский лад. «Гражданин Крюков». «Где вы берете столько денег?» «В тумбочке». «А кто их туда кладет?» «Жена, Лидия Русланова». «А где она их берет?» «Я и даю». «А вы где берете?» «Гражданин следователь». «Я уже ответил. В тумбочке». «Мораль вот какая. Кому война, а кому мать родна. Не могли друзья Жукова содержать подпольный бордель в меценбате 2-го гвардейского кавалерийского корпуса. Не могли воровать на войне так открыто и нагло, если б не имели над собой защитника в лице заместителя верховного главнокомандующего маршала Советского Союза Жукова. В современном языке для такой ситуации есть специальный термин «крыша».